Глава восьмая. После вчерашнего кинжала отвертеться от посещения тренировки не удалось. То есть я попыталась встать в позу, но Лекс был абсолютно непреклонен. Этой своей несгибаемостью он так напомнил дядю, и я, скрипнув зубами, подчинилась. Но мысленно пообещала себе, что это первая и последняя тренировка, потому что я не обязана. В моем расписании вместо тренировок пробел. До засыпанной песком площадки я дошла в компании Аргроса и его приятелей. Лишь тут впервые за весь день нос к носу столкнулась с Кайромом. «И?» «Что с ним случилось?» С ужасом поинтересовалась у жениха. Лекс дернул плечами и объяснил. «Банальность. Упал лицом на снаряд». «Какой еще снаряд?» — не поняла я. Истины махнул рукой в сторону замковой стены, и на этом пояснение закончились. «Как у них тут все-таки жестко!» У Кайрома был желтеющий, явно подлеченный алхимией синяк на пол лица. Впрочем, синяк – ерунда. Куда больше меня заботил последний разговор и рассказ о полигоне. История про привезенных из мертвой пустоши тварей не нравилась. Использование таких тварей в тренировках адептов тоже сильно напрягало, но я пока не могла сформулировать главную мысль. А потом, когда меня усадили на скамейку на краю площадки, стало не до лизунов. Про прочие, вопиющие с точки зрения нормального человека вещи, вроде озверевших преподов, я тоже забыла. Вместо этого во все глаза смотрела на сотню стягивающих форменные плащи молодых мужчин и опять не могла формулировать мысли. Меня в который раз за последние дни накрыл шок. Разделся илекс лекс, живьем он оказался ничуть не хуже, чем в видении. Жених, разумеется, выделялся на фоне прочих адептов, но не сильно. Как приличный, воспитанный в традиционных ценностях леди, мне следовало зажмуриться, но я почему-то не могла. Меня словно приморозило, взгляд приклеился, и Арграс — реакцию да все всё-таки заметил». «Илиена?» Приблизившись к скамейке, напряженно позвал он. «Не сразу, но я переключилась на широкую грудь истинного, на литые мышцы. Это было как-то, ну, совсем необычно. Я уже видела бои адептов, но не знала, что вид красивого мужского тела может заворожить. А Арграс, наоборот, знал. Только будущий муж явно не рассчитывал и теперь был весьма недоволен». «Ты на кого смотришь?» Он наклонился ко мне и перешел на шепот. «Илиена?» «Ты без пяти минут замужем, прекрати пялиться на других». И столько возмущения в голосе, столько искренней обиды, что я очнулась и захохотала. «Так, кажется, противиться посещению тренировок больше не нужно. Кажется, даже если и сама попрошусь, меня на эту площадку больше не возьмут». «Это не смешно», — процедил жених ревниво. Я рассмеялась еще громче. В этом состоянии, да еще с размазанными по щекам слезами, меня и застал мастер Норк. Препод рвения Арграса не оценил. Сначала спросил шипящим голосом, что это такое, а после хмурых слов Лекса про мои приступы, в избежание которых притащил невесту на тренировку, снял с лучшего ученика бал. Лекс скрипнул зубами, а я? Могла, но даже не попыталась покинуть неприличное место. Нет уж, раз жених велел, то досижу здесь до конца. Норк хотел выгнать непрошенную гостю, но передумал. Позже я догадалась, мастер оставил меня для того, чтобы насолить Арграсу чтобы отвлечь слишком уж умелого ученика. И преподу удалось. Добрую половину занятий Алекс занимался тем, что отслеживал, куда направлены мои взгляды. При этом он, разумеется, забывал о противниках и бывал бит. В финале этого заслуженного, в общем-то, издевательства над Аргросом на площадку вышел сам мастер. Тут я все-таки оказалась забыта. Сражаться с Норгом Лексу было ой, как нелегко. Они с Норгом летали, прыгали, уворачивались, обменивались ударами и атаками. Я не очень-то разбираюсь, но, кажется, мастер в схватке победил. Потом прозвучало «Адепт Арграс, минус 5 баллов за вашу вопиющую несобранность на занятии». Внезапно, но тут зубами скрипнула уже я. Сколько вообще можно издеваться над Лексом? Будто сами молодыми не были, будто у самих ни жен, ни невест. Впрочем, может и правда нет может от того преподы тут такие злобные я подумала и мысленно махнула рукой а неважно главное что тему тренировок мы действительно закрыли хотя истинный виду не подавал едва мастер выплюнул ядовитые закончили все парни ушли в корпус а норк приблизился и опустившись рядом со мной на скамейку спросил как ваши впечатления от академии леди или Мм, хорошие ответил осторожно мое лукавство было мягко говоря очевидно Норк хмыкнул и задал следующий вопрос. «Илиена, вы благоразумная девушка?» «Надеюсь», — ответила уже честно. «Тогда держите Лекса на расстоянии. Так будет лучше для всех». «Я не знала, что сказать. Разве я даю Арграсу поводы? Да он сам ко мне липнет». «Целомудрие украшает, а распущенность способна оттолкнуть любого мужчину», — добавил Норк. Подарив строгий взгляд, препод поднялся и ушел. А через минуту явился Лекс, в штанах, но с мокрым торсом и мокрыми волосами. Очень быстро жених отыскал в ворохе одежды свою и, просушив тело заклинанием, оделся. Хмуро, замораживая все вокруг взглядом, он повел меня в комнату. А когда дошли, уведомил. «Сейчас отдыхай, а после ужина будет одно дело». «Опять!» — печально вздохнула я. Главный вывод последних двух дней — бодаться с Лексом Арграсом бесполезно. Он настолько упрям, что проще переубедить каменную стену, чем его. Это немного бесило, но я сделала несколько глубоких вдохов и предпочла сосредоточиться на другом, на общей обстановке. Только одной тут никак не разобраться, требовался грамотный консультант. Этим консультантом стала Фили, которая вернулась с занятий первой. Симпатичная тонконосая блондинка подволакивала ногу и стонала, а на мой обеспокоенный вопрос заявила «Не волнуйся, все хорошо». Свой скепсис я придержала, а когда Фили вернулась из душа, пристала с вопросами. Про видение и монстров, конечно, молчала, хотя речь шла в том числе о них. Фили, я понимаю, что вы будущие убийцы, особые специалисты, которым предстоит работать на благо Империи. Но объясни мне, почему все так жестко? Я ведь не ошибусь, если скажу, что вас могут сдернуть на тренировку в любой момент и бросить, без разберет куда». Увы ах, выводы были верны, а общая картина оказалась хуже, чем я предполагала. Мы должны быть сильными, стойкими, уметь ориентироваться в любой ситуации, поэтому преподы могут сделать что угодно. Внезапная тренировка — это обычное дело. Вызов хоть днем, хоть посреди ночи, на любой полигон. Они подвергают вас опасности, аккуратно напомнила я. Да, но куда без этого, у нас специфика. В других академиях тоже учат магов, «В том числе боевых, но там таких ужасов нет». Я сказала и тут же усомнилась. Я не бывала в других академиях, да и слышала не так уж много, но все равно верила, что обычно все куда проще. «Знаешь, Елена, это только поначалу кажется чем-то вопиющим», сказала блондинка. «А потом привыкаешь. Преподы правы. Враги и преступники не будут с нами сюсюкать. Мы должны быть готовы к любому повороту». Я подумала и задала еще один волновавший меня вопрос. «А любимчиков у преподов нет?» Фили расплылась в улыбке. «Конечно, есть. Куда же без них?» «И Лекс?» перебила Фили. «Арграс один из самых-самых любимых. Но он сам виноват, Элиена. Во-первых, слишком много дерзит. Во-вторых, он очень одаренный, понимаешь? С таких особый спрос». Я нахмурилась. «Ясно. Значит, насчет несправедливости штрафов мне не показалось. Но и волноваться за жениха я пока не спешила». Или меня все-таки беспокоила опасность, которая могла ему грозить? А еще я не понимала, зачем мне послали то видение про монстров. Неужели для того, чтобы смогла предупредить Лекса, или это проявление общей не очень понятной пока тенденции? Ведь с момента встречи с истиной мой дар заметно активизировался. Вот только все пророчества исключительно о нем. Тут очень не к месту вспомнился последний сон. На губы, наглые руки, все те вопиющие, но безумно приятные прикосновения. Кажется, я покраснела. А еще стало очень жарко, причем этот резкий жар сосредоточился внизу живота. Но внезапная реакция тела не помешала задуматься о брошенном кинжале. Может, это покушение тоже связано с Лексом? Кстати, мне ведь не кажется, что историю с кинжалом скрыли. С вопросами не подходит никто, ни преподы, ни те же девчонки. Может, нужно рассказать про кинжал Фили? Или, учитывая, что реальной опасности не было, просто забыть? Или, Ена, все хорошо? Позвала адептка, и я улыбнулась. Тряхнула головой, прогоняя лишние мысли, и сказала «Спасибо. Я поняла, что преподы здесь чокнутые, и это не изменить». «Да не такие уж они и чокнутые!» Резко пошла на попятную Фили. Я улыбнулась и спорить не стала. Мы поболтали еще немного, и я попрощалась. Хотела отдохнуть перед ужином, порисовать и составить письмо наставнице. Эту активизацию дара точно нужно обсудить. Но с последним не срослось. Сначала я выпала из реальности, погрузившись в прорисовку контуров новой драконьей морды. А потом поняла. Объяснить, что именно мне привиделось, не смогу. Просто такие вещи можно обсуждать только с очень близкой подругой. Или, ну да, с мужем. Невольно вообразила, как подхожу к Лексу с рассказом о его неприличных поцелуях. Как он смотрит, как и без того темные глаза чернеют и... «Да пошел ты лесом!» — нервно воскликнула я. Аргросовы не внял. Он пошел не лесом, а наоборот. Жених снова поджидал на лестнице, чтобы временно отбить меня у девчонок и проводить на ужин. Гадость этой встречи заключалась в том, что ощущения, вызванные ночным видением, не отпускали. Мне было жарко. По телу разливалась какая-то особенная слабость. Хотелось прижаться к Лексу, чтобы вдохнуть его аромат. Когда меня отпустили за стол к девчонкам, стало легче, но ужин не бесконечен. Про некое одно дело Лекс тоже не забыл. Едва я отнесла под нос с грязной посудой, выразительно мотнул головой. Необходимость общаться с женихом не то, чтобы раздражала, но почти. Приблизившись к Карграсу, я спросила. «Так что за дело?» «Еще рано», — отозвался истины и потащил прочь из столовой. В миг, когда мои пальцы оказались в его ладони, по телу прокатилась новая волна жара, но я справилась и тут же услышала. «Ты еще не поднималась на замковую стену?» С нее открывается отличный вид. «Я? А я просто не знала, чего хочу. Стена — это интересно. Но Лекс — мужчина опасный. С другой стороны, прямо сейчас он вел себя прилично, и у меня не было повода шипеть. Резона ссориться с будущим мужем тоже не было, но... Лекс!» Я заставила его притормозить. «Если это свидание, то я пока не готова». «Да какое свидание?» Он хмыкнул, но, кажется, слегка огорчился. «Просто скоротаем время перед нашим делом». Я посмотрела пристально и предупредила. «Если полезешь с поцелуями или другими непотребствами, подниму такой крик, что вся империя сбежится!» Теперь на меня посмотрели невинно, будто аргрес и непотребство — это два разных мира, противоположности, которые не пересекаются никогда. «Ну, какие поцелуи, ты что?» Лекс выпустил мою руку и подставил локоть. Со вздохом, но согласилась. Мы действительно направились к лестнице и на стену. Снаружи уже стемнело, повеяло холодом, однако климат в этой части империи отличался особой мягкостью. Невзирая на календарную осень, даже деревья еще не начали желтеть. В темноте вид оказался не очень-то и красивым, только жениха это не смутило. «Расскажешь о себе?» — спросил Лекс, когда мы остановились и оба уставились на чернеющие под звездным небом тени. «А о своей жизни?» «Да, нечего рассказывать», — пожала плечами я. До недавних пор моя жизнь была размеренной и даже банальной. Сначала я жила с родителями, потом после их гибели меня забрал дядя, затем был закрытый элитный пансион для девочек, а после нескольких лет возвращение в родительский особняк и снова учеба. Учителя и наставница, которая помогала приручить дар. У меня были подруги по пансиону и в столице, но разве это может быть интересно Лексу? В свет я не выходила по многим причинам. Не было у меня такой потребности, да и вообще. «Совсем ничего», — уточнил Лекс. «Ну, могу рассказать, почему так восхищаюсь драконами». Жених скривился так, словно я ему тухлый лимон подсунула. «Хорошо». Аргрос кивнул. «Прошлое неинтересно. А чего ждешь от будущего?» «Любви!» — чуть не брякнула я. Просто знала, что такой, как Лекс, скорее всего, не оценит. Они, и мужчины, вообще другие. Что им это любовь? Для них это розовые сопли в сиропе, размазанные тонким слоем. Бессмысленные вздохи, глупости и ерунда. Мужчины, они про материальное, про то, что можно пощупать, про поцелуи, которые уже и не поцелуй вовсе. Одна из моих наставниц когда-то тихим шепотом объяснила, что мужчины в некоторых вопросах вообще как животные, все эти нежности, обмен взглядами, объятия и переписки не для них. «А чего ждешь сам?» Все-таки увильнула от ответа я. Глаза истинного блеснули так, что я внутренне дрогнула. Лекс Аргрес без слов подтвердил все мои догадки. Вот абсолютно все. «И что насчет жизни?» Заторопилась я, уводя истинного от опасной, как оказалось, темы. «Твое детство прошло в графстве». «В графстве Арнгар», — кивнул жених, озвучивая то, что я и так знала. Он внезапно потупился, словно смутившись, и взъерошил пятерней волосы. «Детство. Ну, там разное бывало. Например? Ну...» Когда Лекс заговорил, я уставилась с большим интересом. «Но чем дальше, тем сильнее округлялись мои глаза». Нет, ничего криминального. Ничего такого, за что могла бы осудить или зафыркать. Только Арграс, он все-таки ненормальный. Бедные родственники, бедные родители. Это же не ребенок был, а настоящее бедствие. Это такая неугомонная, крайне изобретательная стихия. Мне и в голову не могло прийти, что кто-то способен устраивать такой кошмар. То они с другом ловили и мумифицировали крыс, чтобы обустроить в садовом домике лавку некроманта. То устраивали скачки на сторожевых собаках то прыгали со скалы, без спроса уходили в лес, в длительные экспедиции за магическими кристаллами и неведомыми артефактами, так что Арграсу-старшему приходилось обращаться к герцогу с просьбой предоставить дополнительные отряды для прочесывания леса, то мочились в водонапорную башню. «Однажды я стащил несколько ложек из серебряного фамильного сервиза, чтобы расплавить их и превратить во что-нибудь интересное», — продолжал Арграс. Но с плавлением не получилось. Точнее, получилось, но температуры там большие. Я случайно поджег ангар. Еще были попытки летать. Каверзы матушки, отцу, испорченная свадьба старшей сестры, где накануне церемонии внезапно и почти случайно сорвало все декорации. Окрестные крестьяне от проделок юного виконта тоже страдали и дружно вознесли благодарность высшим силам, когда мальчишку отвезли в кадетский корпус. Но... Но кадетский корпус не тюрьма, там бывают каникулы, а сам Лекс тем временем рос, и интересы становились все менее невинными. В какой-то момент у меня аж волосы на голове зашевелились. Вот же характер человеку достался. Вот же шило в том самом месте, редко называемом месте. Но прошлое это еще ладно. А вот будущее, и если у нас родится сын, похожий на Лекса, я однозначно сойду с ума. Впрочем, дочь тоже может пойти в него». На этих мыслях я не выдержала и застонала. Алекс заинтересовался. Ена, что случилось?» «Ничего, я почти плакала. Просто очень хочется поклониться твоей матушке за то, что она тебя не прибила». «Да ладно, да что такого?» «Вообще не понял он». И тут же объяснил логику своего непонимания. «Это только звучит страшно, а на деле... Ну, попрыгали со скалы, ну, поубивали крыс, ну, подсыпали гувернеру в чай дохлых червяков. Что такого?» Я прикрыла глаза, пытаясь усмирить эмоции. Потом спросила. «А этот твой друг, он тоже после ваших приключений выжил?» Лучший адепт Академии Торна фыркнул: «Да он живее всех живых!» Живее живых, и, к счастью, не здесь, иначе, боюсь, строгая Академия давно бы разлетелась по камешку от такого тандема. «Мы с ним, когда в кадетском корпусе были, то знаешь...» Тут Лекс осекся, но глаза стали хитрыми, а улыбка, ну, какой-то совсем особенной. Ладно, неважно, как-нибудь позже расскажу. Выводов у меня было два. Первый, мне очень не повезло с женихом и отдельно наследственностью для детей. Очень катастрофический. Второй, детские шалости Лекса полностью компенсировали мое абсолютно спокойное взросление. Там, где не дошалила я, устроил лютое веселье он. Мы были как два антипода, Я была совершенно не против продолжать жить своей спокойной, размеренной жизнью, но у кого-то прям зудела. «Так, ну, думаю, пора», — заявила истинный. Я невольно нахмурилась и уточнила в очередной раз. «Что у нас все-таки за дело?» Пауза, широченная улыбка, и мне, наконец, объяснили. «Пирожки или Ты ведь не откажешь страждущему, несправедливо лишенному сладкому адепту?» «Я приличная, но на слове «сладкого» почему-то подумала не о том».